Восход. Мы с Полин были в кухне и разговаривали, когда взошло солнце. Она мыла посуду, я вытирал. Я вытирал сковородку, а она мыла кофейные чашки. «Сегодня мне немного лучше», — сказала она. «Это хорошо», — сказал я. «Как ты спал?» «Как обычно. Мне приснился плохой сон. Надеюсь, я тебя не разбудила?» Нет. Вчерашний шок был ужасный, я не знаю, я представить не могла, что все так обернется, но так вышло, и мы ничего уже не можем сделать. Да, сказал я, придется смириться. Полина вернулась ко мне и сказала, я думаю, похороны бу...